Глава пятая. В глазах воина читается легкое удивление и любопытство. Ему интересно, что я буду делать дальше? «Меченый, ты чего с девкой трешься?» — рушит магию взглядов старшие сопровождающих обоз воинов. «Пади сюда!» Горько вздыхаю. Мой грандиозный план терпит поражение. И я ничего поделать не могу. И все из-за того, что притяжение между нами разрушено неуместным окриком. Больше мне не хватит смелости решиться на такое. Воин по прозвищу Меченый подмигивает мне. Мне было интересно, насколько далеко ты готова зайти, лишь бы не участвовать в отборе. Он поднимает мое лицо за подбородок, впиваясь в душу колючим, как чертополох взглядом. Вижу, что ты готова пожертвовать даже честью. Я испуганно мотаю головой. Нет, нет, ты что? На такую жертву я не готова пойти даже ради свободы. Мой голос дрожит от напряжения. Его взгляд выдержит нелегко. Кажется, что этот странный воин способен читать мои помыслы. Я хотела всего лишь тебя поцеловать. Мой голос звучит жалко. Зачем? Голос становится таким же колючим, как и взгляд. Я невольно сжимаюсь, стараясь стать немного меньше и избежать этого выворачивающего меня наизнанку взгляда, не слышать холодного требовательного голоса. А еще лучше провалиться сквозь землю, скрываясь от позора. Чтобы подумали, что между нами чувства, тихо говорю я, понимая, насколько глупо это звучит и какой безрассудный поступок я хотела сделать. Меченый спас меня, пусть случайно. И даже не тем, что не дал поцеловать себе, а вопросом, который выбил всю дурь из головы. Я могла запросто так запятнать свою честь, что никогда не отмыться. И что дальше?» Вытягивает он из меня душу вопросами. «Ну, возникли чувства между простым воином, пусть даже десятником, княжеской дружине, и невестой князя. Как думаешь, какая судьба меня бы ждала?» Мне становится нехорошо, перед глазами плывет. Я цепляюсь за его плечо, чтобы не упасть. Пальцы соприкасаются с кожей воина, начинает покалывать, а затем я вся начинаю дрожать. Май, полдень, солнце жарит так, что смеченно льется градом пот, а меня колотит от холода. Я знаю, что было бы с ним после моего поцелуя. Воина, который дотронется до невесты или жены князя, казнят на месте, без суда. Мне не нужно ничего говорить, не нужно оправдываться. Меченый и так все понимает, по выражению моих глаз и по изменившемуся лицу. Как же мне тошно! Перед глазами мелькают темными круги, тело слабеет, и я падаю. Вместо удара о землю чувствую сильные руки воина. «Невесте князя плохо, перегрелась на солнце!» — кричит он старшему. «Помоги, ярый!» Ничего не вижу, только ощущаю жар от его невольных объятий. Я словно жарюсь на сковородке. С Васловом я никогда не чувствовала ничего подобного. «Боги, помогите мне!» «Лада, защити!» Во мне бушует смесь неизведанных доселе чувств. Не могу разобрать, что я чувствую. «Выделяются только два противоположных желания, чтобы меченый не отпускал меня и чтобы побыстрее убрался. Не понимаю себя и злюсь. Злюсь на себя и на воина, который сам того не желая усложнил мне жизнь. Как теперь жить с тем, какой жар вызывает во мне незнакомый мужчина? Это же неправильно. Так быть не должно. Я люблю Вацлава». Лучше, что я могу сделать сейчас, это притвориться, что до сих пор в обмороке. Пусть уже, наконец, воин оставит меня в покое. Для него же лучше. «Меченый, делом займись!» — слышу я окрик старшего. «Любомира, а ты помоги, подруге. Остальные собираются в путь. Сильные руки опускают меня на траву, а я с трудом сдерживаю тон разочарования. Легкие руки Миры обтирают лицо мокрой тряпицей. Я приоткрываю глаза. — Не бойся, — говорит она, — ушел твой поклонник, можешь приходить в себя. Я не его боюсь, я чувств своих к нему боюсь. Как можно так реагировать на постороннего мужчину? Может, я какая-то неправильная? — Вокруг нет людей, князя? — с опаской спрашиваю я. — Кроме меня нет. — Тебе бы только шутить, — беззлобно говорю я. А тебе с беспокойством спрашивает Мира. Что он сделал такого, что ты сознание потеряла? Только не ври мне, что воин на тебя нагнал страху». «Нагнал, но не так, как ты думаешь», — задумчиво произношу я, выискивая меченого глазами. Но он как сквозь землю провалился. «Мне из тебя все клещами вытягивать, что ли?» — возмущается Мира. «Сейчас еще девушки вернутся, и поговорить не удастся». Я пыталась его поцеловать. Смущенно говорю я, чувствую, как лицо заливает краска стыда. «Ты что пыталась сделать?» Любомира хватает ртом воздух. «Ты нормальная?» Перевожу на нее взгляд. Мира сидит бледная, приложив руку с мокрой тряпицей к груди. Вокруг ее руки сжатой тканью появляется некрасивое мокрое пятно, но она не чувствует этого. «Да ты понимаешь, что ходила по острию ножа?» Трясет меня, как переспевшую грушу. Тебя же могли казнить. Меня приходит моя очередь удивляться. А то кого же? Мира не на шутку взволнована. Меченый сказал, что его, растерянно говорю я, его бы казнили, если он тебя силком заставил, взволнованно произносит Мира. Но если бы все увидели, что ты первая лезешь целоваться, то тебя как можно быть такой неосторожной? а у меня словно гора с плеч свалилась. Душевные терзания за то, что я чуть не погубила ни в чем не повинного воина, не давали мне нормально дышать. Я улыбаюсь с облегчением. «Она еще и улыбится!» — возмущается Мира. «Ох, блаженная!» «Мир!» — шепчу я, пока правда не вернулись девушки. Обещание ругаться. ругаться!» Любомира вздрагивает и с опаской смотрит на меня. Я когда дотронулась до него, меня как будто молнией ударило. Появилось непонятное томление и желание прижаться к нему. Что это ты знаешь? Разве это я оставила волчанский жениха? Вопросом на вопрос отвечает Мира. Это ты должна мне рассказать. Что чувствуешь, когда тебя обнимает мужчина? В том-то и дело, что с Вацлавом не было такого, разочарованно говорю я. С ним было спокойно и пресно, что ли? В общем, не так, как с Мичиным. И это он тебя даже не поцеловал? Вот именно. Хватаю я ее за руку. А что я почувствовала бы, если бы поцеловал? Не советую проверять. Отдергивает меня Мира. Во всяком случае до того, как вылетишь с отбора. Да понимаю я. Разочарованно говорю я. Если вылетишь, добавляет Мира. С такими успехами ты можешь дойти до конца. Я пожимаю плечами. Сейчас я ни в чем не уверена. Но даже если ты не достанешься князю, это не значит, что ты вернешься домой, огорошивает новостью меня мира.